И я готова покаяться, мне нет нужды скрывать хоть что-то. Господи, я хотела уничтожить рабство, но они его любят. Господи, я написала им наказ и приказала забыть о пытках, но они хвалили мой слог, продолжая жить по старинке и кнутобойничать. Господи, я одаривала тех, кого приближала к себе, ибо считала и считаю, их изобилие есть величие страны. Я не могла потерпеть, чтобы иностранцы смеялись над потрепанными мундирами и неоплаченными долгами моих друзей. К тому же я рано поняла, что ласковым словом и бабьими прелестями можно добиться любви, но удержать ее надолго стоит многих денег. Господи, вся Россия была у моих ног, потому что в доме своем я поселила утехи и веселье, смягчила сердца дворян, а они держали в повиновении народ. Господи, в своей державе я не могла победить только русской орфографии и своего сына. До сих пор в грязных кабаках Темные мужики бронят меня за то, что я спасла Россию от тиранства Петра Третьего и заняла престол ничтожества сына. Господи, да отдай я в руки Павла империю, он бы из нее сделал прусскую провинцию. Я однажды спросила, как бы ты правил? Он ответил, как Петр Великий, самонадеянный болван. Он бы еще Владимира Мономаха вспомнил. Александр по-иному ответил как вы, бабушка. Господи, рассуди. Разве мог сын достойно заменить меня на престоле? Разве этот сумасброд может наследовать престол? Еще у царевича Алексея Петровича, когда он замышлял против великого отца, было ложное мнение, будто ему, как старшему сыну, должен принадлежать престол. Господи, вот моя последняя воля. Итак, Я почитаю, что премудрый государь Петр I, несомненно, величайший имел причины отрешить от престола своего неблагодарного, непослушного и неспособного сына. Сейн наполнен был против него ненавистью, злобою, ехидную завистью. Изыскивал в отцовских делах и поступках в корзине добра пылинки худого, Слушал ласкателей, отдалял от ушей своих истину, и ничем на него не можно было так угодить, как понося и говоря худо о преславном его родителе. Он же сам был лентяй, малодушен, двояк, не нетверд, робок, пьян, горяч, упрям, ханжа, невежда, весьма посредственного ума и слабого здоровья. «Нет». Так всего и до вечера не скажешь. Господи, все в завещании расписала. Как умру, его вскроют и обнародуют. А тебе главное перескажу. Положить тело мое в белой одежде, На голове венец золотой, На котором означить имя мое.